Костя, как бешеный зверь, не глядя по сторонам, рванул в пустое пространство ближайшей улицы, слыша позади тяжелый топот ног, и бежал вперед, пока не исчезли звуки погони, и его не перестал преследовать сигнал сирены. Заскочил в первый попавшийся подъезд и, прижавшись разгоряченной спиной к холодной стене, отдышался. Когда он окончательно пришел в себя, то почувствовал, что злоба на весь мир захватила его целиком. Он сейчас ненавидел всех, потому что был один среди темноты, холода и враждебного мира. Наконец Костя начал успокаиваться. К нему вернулось хладнокровие. Он вышел на улицу, оглянулся, никого. Постоял, подумал, где бы ему найти машину, вспомнил, это было неподалеку. Через полчаса он уже подогнал «Жигули» к подъезду Глебова. Приключение с машинами на время отвлекло его, но как только он добежал до дома и услышал голос Лизы, силы вновь оставили его. — Костик! Приехал! Счастливая Лиза бросилась к нему навстречу и сразу умчался. — Ты голодный? Она уже переоделась в его кофточку, вся сияла. «Смотри — Смотри! Покрутилась, обняла его и поцеловала, безжизненное лицо, не замечая этого. — Я так тебя ждала! «Мне надо спросить у тебя разрешение!» Костя оттолкнул ее, вошел в комнату и в изнеможение упал на диван. Его вновь колотило озноб. «Ты заболел?» Лиза потрогала его лоб. «Ты в лихорадке!» Выбежала из комнаты и вернулась со стаканом воды и с таблеткой. «Выпей аспирин!» Он молча отвернулся к стене, не открывая глаз. «Что случилось, Костик? Почему ты без куртки?» «Не хочу от него никаких подарков!» Костя стремительно вскочил, будто его подбросили. «Ты был у него?» Догадалась Лиза, и легкая улыбка радости коснулась ее губ. «Прости, но я не думала, что ты сегодня попадешь к нему. Ты же видишь, я ему еще не ответила». Она старалась его успокоить, зная, что у него характер собственника. «Без тебя не ни, -ни. — Ждала твоего возвращения, чтобы обсудить, чтобы ты разрешил мне выйти за него замуж. Она убедила себя в невероятном, что все будет хорошо, что Глебову и Косте вообще ни к чему знать подробности ее вранья. Пусть живут, как живут, расчастливы. Ведь Глебову от этого не хуже, и Костику тоже нет. Лиза приветливо махнула своими кудряшками и улыбнулась. — Знаешь, он так тебя любит.